Глава сорок вторая В тот день, когда террорист швырнул в императора бомбу, а отец, выполняя обязанность тени, гасил ее удар, я был с ними в первых рядах. Отчетливо, будто время специально замедлилось, видел каждое его действие, чувствовал движение магии, запомнил все так остро, как не должен запоминать ребенок пяти лет. Но те события врезались в память. Я часто прокручивал их в голове, пытаясь понять, допустил отец ошибку или его смерть была неизбежна, представлял себя на его месте. Снова и снова проигрывал сцену, пытаясь найти решение, которое спасло бы всех. И когда бледный мужчина в дорогом костюме перехватил саквояж и швырнул его в императора, Время опять услужливо замедлило бег. Иная расстановка жертв, другая – траектория полета. Но брошенная в нас вещь также несла смерть, и я также не мог уничтожить ее тленом на расстоянии. Внутри саквояжа сработала магия, воздух вокруг него дернулся, под выделанной кожей запустилась чисто химическая, неуправляемая магией реакция. Бока саквояжа вздулись с глухим буф. Лезвия шрапнели его вспороли и выпустили пламя. Я выставил руку, концентрируя в ладони тлен. Как и всякое родовое заклинание, оно не требовало построения меняющих реальность силовых контуров, а действовало напрямую. Нужно коснуться шрапнели, осколков, огня, чтобы запустить реакцию разрушения. развоплотить их раньше, чем они уничтожат императора. Металлический шарик обжёг кожу. Я растворил его тленом, его прах смешался с пламенем, запуская тлен в него, пожирая. Тлен охватывал поверхность разрастающегося огненного шара, замыкая пули и пламя внутри. Огонь вырывался, пламя так трудно поглощать. Тело зазвенело от густого потока проходящий сквозь меня магии. Она разрушала естественный ход мира, сплющивала ревущий огненный шар и смертоносный металл. Серая поверхность беспрерывно работавшего тлена спучивалась и покрывалась рябью. Суставы вскинутой руки выкручивала, мышцы тянули, пальцы в кулак, исходящая из пальцев сила концентрировалась, сжимала взрывающуюся, летевшую в нас бомбу. Сфера тлена уменьшилась до метра. До полуметра, до тридцати сантиметров. Сердце почти не билось, в ушах ревело от напряжения. Огонь вырывался из плющевшей его ловушки, но чем больше вещества трансформировал тлен, тем проще управляться с остальным. Ведь больше становилась площадь тлена, касавшегося материи. В замедленном мире я следил, как сжимающийся шар двигается к императору, и уже понимал, справляюсь. Надо только вливать силу и давить, давить еще. Двадцать сантиметров до цели. Десять. Всеобъемлющий грохот покачнул меня. Пуля резала пороховой дым. Летела в императора. Я дернул рукой. Внутри тлена разросся огонь. Нужно было погасить его. Но пуля. Не успеваю. Сжимая охваченную тленом бомбу, дернулся вперед, пытаясь подставить сферу под пулю. она проскочила и ударила мое запястье связь с заклинанием разорвалась тлен посыпался в пальцах выпуская раскаленные иглы шарапнели и языки пламени и навалился на это все гося удар плотью брызнула кровь ослепила солью с металлом отозвалась во рту за ней боль меня тряхнула мир закружился Под ногами пустота. Я летел, и боль охватывала руку и бок. Тьма. «Равер! Равер! Смотри на меня! Открывай глаза!» Из мути выплыло бледное в брызгах крови лицо императора. Я не успел его защитить. Хотел спросить, но язык булькал во влаге. Тьма. «Как они могли?» кричал Авелодри. «Как посмели?» «Равер, держись!» доносился издалека голос императора. Сквозь боль прорывалось ощущение его магии я окружился в водовороте, захлебываясь чем-то соленым. «Равер!» — звала императрица. «Соберись, Равер!» Тьма прояснялась. Даже не надо открывать глаза, чтобы темнота рассеивалась, расползалась цветными пятнами. С одной стороны император. с другой императрица, с растрепанными волосами и окровавленной щекой. Тьма. Смазанно проносятся потолки дворца, словно я лечу по нему, видя свое отражение. Удар по спине. Тьма. Глаза принцессы близко, слезы капают мне на лоб. «Равер, держитесь!» — шепчет принцесса. «Мы вас лечим, только держитесь!» Она зажмуривается. «Простите, я так мало умею!» Ее ладони сжимают мои виски, наполняют их прохладной легкостью. Не сразу понимаю, что прохлада окутывает до шеи. Они же ничего, совсем ничего не чувствую, словно я, только голова. Все заволакивает тьма, но в ней вспыхивает, приближаясь другое лицо. Император склоняется ко мне и рычит. «Не вздумай умирать!» Я хочу спросить, чья на нем кровь. Проваливаюсь вниз. На залитой кровью улице с ладоней капала кровь. Огромный отец неподвижно лежал у моих ног. Его грудь едва вздымалась. Кровь стекала изо рта. — Не вздумай умирать! — страшно кричал император, дергая распластанного на мостовой принца. — Живи! Он уже мертв, ваше императорское величество. Вы не можете влиять на мертвых, — сказал кто-то. — Вы... Все заглушил крик. Тело выгибает. Тьма и золотой сумрак дворца с бешеной скоростью сменяют друг друга. Я склонился к отцу. Его глаза застыли, как у куклы. Привратные девы танцуют на расписном потолке. «Равер, держись!» Мои пальцы красны от крови, но кровь из отца больше не течет, словно закончилась. «Идем, Равер!» Кто-то тянул меня за плечо. «Ваше императорское величество, вы уже ничем не поможете!» Глаза принцессы такие огромные, испуганные. «Равер! Равер! Только не засыпайте, пожалуйста!» Бегали солдаты, министры приподнимали бесчувственную императрицу, а император все кричал, обнимая неподвижного принца, и придворные что-то ему говорили, говорили, и говорили. «Идем!» Кто-то тянет меня во тьму. Нам здесь больше нечего делать. Как нечего? Равер! Император склонялся ко мне вместо принцессы. Это его ладони сжимают мои виски. Давай же, Борис, ты можешь! Идем, зовет кто-то, уволакивая из золотого дворца в спокойную тьму. Просто закрой глаза, советует кто-то. Закрой, и все пройдет. Идем! «Не смей закрывать глаза!» «Пошли!» Тьма накрывает, отгораживает морщинистое лицо императора, красную от крови прядь и влажные, полные ужаса глаза. «Раваэр, еще немного, пожалуйста!» Тьма заволакивает меня, но сквозь нее прорывается, проталкивается голос, мой голос. «Почему тогда вы не помогли отцу?» Он же принца убила сразу, а вы? Я не должен этого спрашивать, но вопрос выкручивается из тьмы, прорывается криком, на который нет сил. Я не хотел верить, надеялся на чудо, тихо отвечает император. Мы всегда надеемся, но я каждый день сожалею, что не пытался ему помочь. Надежда. Грудь вдруг сдавливает, обжигающая боль прокатывается по телу, Я вдохнул и упал во тьму. Я бережно поддерживала браслет, словно прикосновение к волшебному металлу могло помочь защитить Равера. Рваные края трещины налились красным, как раскаленный металл, но они жгли лишь медленно, неохотно спаивались. Я зачарованно смотрела на смыкающиеся прорехи. «Его лечат», — уверенно заявила Саранда. «Наверное, сам император. Думаешь?» Я не отрывала взгляда от разлома в металле, отражавшего состояние Равера. Химера курлыкала в ухо и поглаживала меня всеми шестью крыльями. Красный цвет магии императорской семьи. Их способности – нечто среднее между исцелением и управлением плотью. Они лучше всего подходят для лечения хозяина, ведь он маг смерти. Целителем. С силой жизни трудно на него воздействовать. С такими повреждениями они бы не совладали. По браслету пробежали красные всполохи, перекидывались через края разрыва багряными стежками, стягивали. Он в надежных руках. Выдохнула я, хотя до целостности браслета еще далеко. Переполненное чужой магией тело гудело и стонало. Одна рука горела, плавилась вместе с боком до самой шеи, другую стискивала чужая рука. Тяжеленные веки еле расползлись. Смутные пятна постепенно превратились в пляшущих на потолке дев, пальцы, переплетавшиеся с моими, сдавили ладонь сильнее. Пришло ощущение, что кожа этой чужой руки похожа на пергамент. Зашелестела бумага совсем близко. Краем глаза я уловил планшет с прикрепленными к нему листами мелькание ручки расплывающиеся строки комната закачалась кровать кружилась подо мной но полулежавший рядом император этого не замечал одной рукой он писал другой сжимал мою ладонь постоянно вливая магию воспоминания посыпались рваными лочьями сухой язык не слушался я приоткрыл губы и попытался спросить Успел ли император поговорить с людьми, прежде чем они подошли к дворцу, но лишь невнятно прохрипел Император опустил планшет. Морщинистое лицо вдруг оказалось надо мной, седые волосы почти коснулись лица. Усталые глаза смотрели внимательно, словно сквозь кожу и кости. От императора пахло травами. «Лежи!» — сказал он на мою попытку шевельнуться. Я хотел знать, но спросить не мог, только смотрел. Помедлив, император пояснил. Никто не пострадал. Выстрел сорвал твои чары. Тебя посекло шрапнелью. Других магов смерти не было. Пришлось заставить плоть выплевывать нашпиговавший тебя металл. Локтевая кость повреждена слишком сильно. Я не могу ее спаять. Придется походить с повязкой. «Это все не то, не то!» — хотел воскликнуть я, но лишь шевельнул губами. Император крепче стиснул мою руку, его рот — один из немногих, которым у мужчин мирные свойства магии выражены даже ярче, чем у женщин. Я очень сожалею, что не попытался спасти твоего отца, но все, о чем я тогда думал, сын... Его губы дрогнули, он устало вздохнул и поморщился, отводя взгляд. я редко позволяю привязанностям взять верх но тогда это было я не мог поверить чувствам говорившим что сын мертв казалось моей магии хватит чтобы заставить его дышать а потом потом было уже поздно император снова посмотрел на меня прости веки опустились в груди поднималось странное рокочащее щекотное ощущение оно захлестнуло меня Но прежде чем я понял, что это за чувство, меня поглотил сон. Улыбаясь, Талентина затягивала меня в черный ракочущий омут. Я пытался вырваться, но тело не слушалось, только губы приоткрывались. В них плеснулась соленая влага с металлическим привкусом. Захлебнувшись, закашлившись, я открыл глаза. На потолке белели танцующие девушки. Мою ладонь сжимала горячая мягкая рука, затапливала чужой металлически соленый силой. Скосил взгляд. Сидевшая рядом императрица рассеянно смотрела в окно. Даже в этой домашней обстановке спина ее гордо выпрямлена. «Где?» — выдавил я, и слабость взяла верх. Тщетно пытался шевельнуть пересохшим языком. Тело не слушалось даже здесь, в реальности. Императрица устала на меня, посмотрела. — Спи. Ее свободная рука потянулась к моему лицу, накрыла глаза. И меня накрыла волной чужой силы, утянула на глубину, во тьму. Массивная дверь лаково блестела. Золотые вензеля инкрустации казались тусклыми. Я искал правильные слова, но рыдания за дверью путали мысли. Что еще сказать, кроме уже сказанного? Как объяснить, чтобы миолека поверила? Не знаю. Ее слезы делали больно, но куда сильнее чувство неудобства. Я не могу дать больше, чем имею, и требовать взаимности глупо. Ведь если бы я мог любить ее так же, как она меня, я бы любил. миолека тихо позвал я и приложил руки к двери. Та была влажной, холодной. Из-под ладони потянулись кровавые струи. Я отшатнулся. Кровь обратилась к красным вихрем и захлестнула меня. Грудь сдавила. Я с трудом вдохнула, и этот хриплый вдох помог открыть глаза. Пять огоньков дрожали на подсвечнике, наполняя огромную спальню дрожащими тенями. Желтый свет согревал лицо принцессы. Нежная рука сжимала мою ладонь, вливала магию. В кресле рядом... — вязала старшая фрейлина. «Что, — Что, про Мой голос сорвался на сухой хрип. вздрогнув принцесса посмотрела на меня. — Вам надо спать. Она потянулась ладонью, собираясь уронить в лечебное беспамятство, но я выдавил. — пожа Принцесса сощурилась. — Помните наставление отца? Грозно вступилась фрейлина. — Покой и сон. с трудом облизнув пересохшие губы я прошептал пожалуйста он не успокоится упрямо сказала принцесса фрейлине и наклонилась ко мне в городе беспорядки но папа всем занимается спите он я несколько раз вдохнул прежде чем сумел произнести успел пога говорить с людьми принцесса слабо улыбнулась в ее прищуренных глазах появилось странное выражение — Нет, конечно. Неужели вы думали, что он оставил бы вас умирать? — Значит, толпа не разошлась, и теперь мягкая ладошка принцессы накрыла мои глаза, погружая в красноватый сумрак ее магии, сменившейся родной тьмой. Половина браслета запаялась заподлицо, словно трещины не было. Миллиметровой толщины трещина на второй половине ветвилась молнией. На ее краях ни на секунду не гасли алые следы императорской магии. И мне спокойнее уже от того, что роверы не покидают, тянут, лечат. Саранда тоже следила за состоянием браслета. Казалось, со стены потолка жадно смотрят несколько десятков пар глаз. Химера, свернувшись, шарфиком у меня на шее тихо урчала. «С хозяином все будет в порядке», — приободрила меня Саранда. «Надеюсь, его почти вылечили, но это не значит, что он перестанет рисковать собой», сердито ответила я. Усмехнувшись, Саранда подняла на меня взгляд. «И то верно. Это не смешно», продолжала сердиться я. «На себя, на бессилие, на неведомую угрозу, на то, что Равер едва придет в себя примчиться работать». Погладила тонкую трещинку с холодными красными краями, В груди ломила от желания оказаться с Равером, позаботиться о нем. Вздохнув, продолжила ждать. Чего? Сама не знала. Ведь возвращение Равера ничего не изменит. Я в его жизни временное явление. «Не могу больше здесь находиться!» Валанда цепляла из-за моей брюки. Ее глаза лихорадочно блестели. «Пожалуйста, умоляю, давай уедем!» Сквозь ажурную решетку дул горячий влажный ветер чирундии, заносил сладко липкие запахи цветов. — Не могу! — и осмотрел в покрасневшее от слез лицо. — Служба здесь — мой долг! — А заботиться обо мне не твой долг! Озноб бил худую, затянутую в тяжелое платье и валанду. Драгоценности сверкали на шее, в ушах, на запястьях и пальцах. золото и драгоценные камни, которыми я откупался от чувства вины. Ты сыта, красиво одета, в безопасности, — напомнил я. Долг заботиться о тебе я выполняю. — Долг! — Эваланда попыталась встать, но, расшитое золотом и жемчугом платье, оказалось слишком тяжелым. — Для тебя только это и важно! Долг! Всегда долг! Я протянул ей руку. В ладонь легла скрюченная рука в трупных пятнах. Покрывшись холодным потом, я перевел взгляд на мертвое, разлагающееся лицо. — Долг тебя и погубит, — тихо произнесла Иваланда, роняя с лица ошметки плоти. Трупный запах ударил в ноздри, я закашлялся и открыл глаза в спальне с танцующими на потолке девушками. Они едва заметно белели в сумраке. разбавленным светом догорающей свечи. Рядом никого, и я вздохнул с облегчением. Менее всего на свете хотелось, чтобы император из-за меня отвлекался от дел, а остальные видели слабым и беспамятным. Закрыв глаза, прислушался к телу. Повязка на руке слишком жесткая, но это естественно при переломах. Магия императора пронизывала руку, ребра, бедренные кости, височную кость, мышцы. Похоже, шрапнели из меня вытащили много. Спаянные чужой магией кости некоторое время будут хрупкими. Некстати. Как это все некстати? Для проверки призвал огонек защитного пламени. Оно лишь фыркнуло на ладони. Это последствия накачивания меня чужой магией. Слабый, хрупкий, вот какой я сейчас. В этот тяжелый для страны момент. Усилием я перекатился на бок. Комната качалась. Ничего, пройдет. Больше буду двигаться, быстрее начнет циркулировать кровь, тело быстрее, справиться с недомоганием. Как же глупо получилось. Будь я чуть ловче сдвинул бы шарт тлена быстрее и заклинания поглотила бы пулю. Я поморщился. Ненавижу быть беспомощным. Ненавижу слабость. Ненавижу ошибаться. А в этот раз все смешалось. Тяжело дыша от напряжения, приподнялся на локте, столкнув ноги с кровати, сел. Лопы-виски покрылись холодным потом. Надо двигаться. Времени отдыхать нет. Пора исполнять долг, даже если он меня погубит. Эваланда была права. Царапнула мысль. Я стиснул одеяло. Укрывавшая мое ногое тело. Что я могу сейчас? Не встать, ни одеться, ни в состоянии. Одежда. С трудом запрокинул голову. Комната завертелась, к горлу подступила тошнота. Сквозь плавающие стены и качающиеся узоры на обоях я разглядел ленточку звонка. Императрица снабдила дворец ими на случай, если духом не хватит силу следить за всеми. интересно духи не пришли помочь мне с одеждой из за их занятости или им приказано не потворствовать моему желанию скорее вернуться в министерство здоровая рука оказалась неподъемной я несколько минут тянся к ленте едва ее дернув рухнул на подушку срывавшееся с губ хриплое дыхание тяжелое словно в агонии дверь едва слышно открылась и закрылась что угодно — вежливо спросил слуга. Перед глазами плыло, я почти не видел его в полумраке. «Одежду!» — просипел в ответ. Несколько долгих мгновений он молчал, я ждал отказа. Слуга поклонился и вышел из гостевой спальни. Я остался один. Страшно не хватало информации. Тишина комнаты давила, хотя должна успокаивать. Если здесь тихо, то возле дворца нет бунтующей толпы. Только, кажется, принцесса говорила, что недовольны ушли в город. Начались беспорядки. Нужно это остановить. Мысли увязли в беззвучной, накрывавшей меня тьме. Я боролся с ней. Сейчас я должен находиться с императором, действовать, решать, исполнять свой долг. А я... Снова летел во тьму без памятства. Только бы все обошлось. Барабанной дробью стукнуло в висках и погасло. полыхнула запоздалой мыслью, и с Леной тоже, она одна, надо предупредить, защитить. Поднимавшийся над столицей дым отлично просматривался из чердачного окна в доме Раввера. Дымный полог печного отопления прорывали мощные черные столбы. В них сверкали искры и языки гигантского пламени. Зябко передёрнувшись, я обхватила себя руками. Просунула указательный палец так, чтобы постоянно ощущать трещинку в браслете. Известия от Равера не было. Но застилавший горизонт черный дым, пробегавшие по улицам военные и утроившаяся охрана дома не оставляли сомнений, что дела обстоят неважно. «Здесь явно патриархат», — напомнила себе. Женщинам положено сидеть дома, пока мужчины сражаются, но Равер мог бы сообщить о себе. ведь знает что мой браслет треснул. Обида отравляла сердце, и никакие уговоры и понимание ситуации не заглушали упрямого голоска эмоций. Равер должен понимать, что мне не безразличен, что я о нем беспокоюсь. Запряженная четверкой ящеров Ландо вынырнула между белокаменных стен. Пассажир то и дело оглядывался. Ландо остановилась у ворот Сердце тревожно заколотилось. «Может, это послание Кровера?» Химера зашевелилась на плечах, завозилась хвостом между моих лопаток. Мужчина обратился к полицейским, недовольно замахал рукой. «Что происходит?» Я оглянулась. На чердаке никого не было. Голос привратного духа зазвучал из пола. «Это Дуар Амельяр Влэрлендорский». «Еще один родственник», вздохнула я. Тоже кандидат в главы рода. Сразу за лором Веронием и лором Эоландом. Вы видели портрет его семьи. В его случайное появление верится с трудом. Над воротами было видно побагровевшее от негодования лицо Амельяра. Похоже, караульные стали для него неприятным сюрпризом. Родственников такого ранга мы обязаны впускать, если нет особого распоряжения об обратном. — пояснила возникшая из пола а Амельяр не давал поводов запретить его посещение. Нам повезло, что хозяин поставил дополнительную охрану. — Да, повезло. — рассеянно отозвалась я и, наклонившись к окну, попыталась разглядеть незваного гостя. Тот, откинувшись на спинку Ландо, перевел взгляд на дом. — На меня. Я отшатнулась. — Спокойно. От ворот меня не должно быть видно. На худой конец силуэт в окне сойдет за духа, но испуганное сердце выпрыгивало из груди. Взявшись за вожжи, Амельяр развернул Ландо. Я выдохнула, подумав, сказала, «Надо предупредить Равера о его визите». И умолчала о том, что это отличный повод узнать, как там Равер. «Для этого нужен посыльный, ведь мы не можем покидать дом», — напомнила Саранда. А духи... духом незачем отправлять посыльных хозяину. Один из полицейских, вскочив на двуногого ящера, потрусил в сторону пылающей столицы. «Надеюсь, чтобы предупредить Равлера о приезде родственника».